Четвертое. Терри чувствовал себя лунатиком, которого неожиданно разбудили. Мир казался странным и одновременно не таким далеким, как в предыдущие несколько недель. Это касалось даже лаборатории Хоукинса. Когда Терри призналась Эндрю, что считает его отъезд своей виной, у нее неожиданно словно камень с груди упал. А она даже не подозревала, что носит с собой такую тяжесть. В кабинет вошел доктор Бреннер, и поставил на стол два стаканчика, один с какими-то пилюлями, другой наполненный жидкостью. «Витамины», — пояснил он, — «как я понял, вы не принимаете то, что я вам дал. Во втором стакане вода». Терри осторожно отпила и убедилась, что это правда. Потом закинула в рот витамины, ну и пусть. «Да, я их не принимаю. Вы и так даете мне что-то, влияющее на мой метаболизм и меняющий вес». «Ваш бойфренд жалуется?» — спросил Бреннер. Технически у нее больше не было бойфренда. Она пережила это прощание. Но молилась за Эндрю сегодня утром и будет еще перед сном. Она делала так каждый день. Беспокойство о нем стало постоянным спутником. Зато она больше не плакала над каждой сентиментальной песней по радио. «И ты, значит, продолжать жить?» Ей не нравилось, но это было лучше, чем мучиться в подвешенном состоянии или скрывать от Эндрю что-то серьезное. Она все же решила пропустить вопрос Бреннера мимо ушей и вместо ответа перешла в наступление, что провоцирует изменение моего метаболизма. Он внимательно посмотрел на нее, приблизился со стетоскопом в руках. Ты едва не отпрянула, когда металлический кругляш прижался к груди, и обжег ходом кожу через ткань больничной рубашки. Бреннер спустился ниже и послушал ее живот. «Вы сегодня выглядите настороженной, сильнее, чем были до этого». В фургоне по дороге сюда Тири жестом предупредила друзей, что собирается попробовать снова поговорить с Калли. «Появятся ли девочка наконец, в пустом пространстве?» «Еще немного, и у них закончатся хорошие варианты действий». «Вам сегодня стало лучше?» — Бреннер все пытался добиться от нее ответа. «Я хорошо себя чувствую», — неохотно подтвердила Терри. «Значит, наши препараты вам помогают», — он произнес это нетерпящим возражений тоном. «Или нет», — ответила Терри. Бреннер окинул ее долгим внимательным взглядом. «Мисс Айвс, если вы не можете сделать то, что для вас будет лучше всего, тогда...» Он замолчал. Ох, как же ей хотелось надавить на него еще сильнее. Потребует, чтобы завершил эту фразу, которая под конец уж больно начала напоминать угрозу. Но ты ли вспомнила, с каким гневом Глори рассказывала о визите Бреннера к ней домой? Ему удалось очаровать ее родителей. Нет, с этим человеком нужно соблюдать осторожность. Только так можно его переиграть. «Я принимаю витамины», — сказала она ему. «Вы сами только что видели». «Хорошо», — откликнулся он, «а теперь вот это». У него в руке появилась маленькая бумажка, пропитанная ЛСД. Тири взяла ее, положила на язык и закрыла глаза. Она не обращала внимания на Бреннера и ждала, пока наркотик подействует. Тири продолжила сидеть с закрытыми глазами, даже когда открылась дверь, и в кабинет кто-то вошел. Без сомнения, это был санитар. Тири вспомнила свой первый день здесь». как и насмотрел на экран с электрокардиограммой, а потом мысленно представлял эту красную линию, всплеск, всплеск, ровно, ровно. Довольно скоро, или ей так показалось, она начала погружаться глубже. Под ногами была вода, исходившая рябью, а вокруг — темная пустота. Ты ждала. Она чувствовала себя сильной, ее сознание было ясным. Кали шагнула из темноты, со на груди руками. Ты испытала такое облегчение, что готова была упасть на колени. Я не могла прийти, — сообщила Кали. Спать очень хотелось. Может, мне это снится? Я не знаю. Ты болела? Я плохо себя чувствовала. Папа навещал меня каждый день, — ответила Кали. Надеюсь, Элис не расстроилась, что я к ней не пришла. Я обещала папе, что буду хорошей девочкой. «Сердце Терри дрогнуло. Усилием воля она заставила его успокоиться. «Он ведь не знает, что ты видела, Селис!» Кали отрицательно покачала головой. «Как думаешь, у тебя еще получится отвлечь его? Ты ведь не попадешь в беду, если поможешь мне?» Девочка склонила голову в задумчивости. «Ты говорила, нужно сделать так, чтобы он пришел ко мне. Я не знаю, что ты сделал в тот раз, но это отлично сработало». Мне просто нужно, чтобы он оставил меня одну на некоторое время. В прошлый раз он разозлился. Но у меня есть другая идея, объявил Кали, и после этого исчезла. Тырис снова ощутилась в лаборатории. Она открыла глаза и притворилась, что подтягивается и зевает. Лучше я прилягу, сказала она, что-то мне нехорошо. Бреннер протянул руку в сторону кушетки. Возможно ли выразить сарказм без единого слова? Если да, то он достиг совершенства в этом искусстве. Тири медленно волочила ноги и изо всех сил изображала усталость. Она рухнула на тонкий матрас, свернулась калачиком на боку и закрыла лицо руками. Из прикрепленного под потолком громкоговорителя раздалось потрескивание, а затем зазвучал мужской голос «Кот Индиго». Доктора Бренера просят пройти в крыло «Г» в связи с кодом Индиго. Его лицо приняло ожесточенное выражение, весьма похожее на ярость. Он направился к выходу, напряженный, словно тетива. Тырис свесил ноги на пол, якобы обескураженное происходящим. — Что случилось? — спросила она невинным тоном. Однако внутренне очень волновалась закали, и яростное лицо Бреннера ей не нравилось. «Вас это не касается», — бросил он и махнул рукой помощнику, чтобы следовал за ним. Они вышли из кабинета. По громкой связи продолжали вызывать доктора Бреннера. Терри подошла к окошку на двери и выглянула через него в коридор. Нельзя было позволить стараниям Кали пропасть зря. Терри подождала, пока мужчины пропали из виду, а потом закинула сумку на плечо и выбежала из кабинета. На этот раз она быстро миновала все коридоры и ни разу не заблудилась. Новый код, который я выучил наизусть и рассказал ей, работал подобно волшебному заклинанию. С его помощью Тири прошла через все запертые двери на пути к кабинету доктора Бреннера. В коридоре, который вел комнате Кали, что-то происходило. Слышались крики, и поверх них командный тон Бреннера. Тири заглянула туда. Она ожидала увидеть людей, но вместо этого обнаружила стену огня. Пламя выглядело совсем как настоящее, но оно не могло быть реальным, не было жара. Кали сотворила иллюзию, чтобы отвлечь персонал и дать Терри пройти в кабинет Бреннера. Она поспешила вперед. Наверняка у них тут повсюду камеры слежения. Единственная надежда на то, что охранники... «Не просматривай пленки с положенной тщательностью». Тири вбежала в кабинет Бреннера, после чего позволила себе остановиться и победно выдохнуть. Однако она еще не победила. «Так», — пробормотала Тири. Она поставила сумку на стул, вытащила из нее аккуратный серо-черный фотоаппарат и положила его на стол доктора Бреннера. На секунду задумалась. Фотографиям требовался контекст. Тири обошла стол И сфотографировала стоявшую на нем табличку с именем доктор Мартин Бреннер. Мысленно она добавила, злой гений. Фотокамера зажужжала, снимок вышел из передней части корпуса. В тишине кабинета звук фотокамеры отозвался эхом. мысленно взмолилась, чтобы ей это просто чудилось из-за наркотика. Она положила фотографию на стол. Будет первой в пачке. Пленки осталось всего на семь кадров. Терри вернула фотоаппарат на стол Бреннера и подошла к его картотечному шкафу. Надо было взглянуть на часы и засечь время, чтобы знать, сколько я тут пробыла. След за этим Терри подумала. Теперь уже поздно. Она рывком выдвинула первый ящик и просмотрела папки с документами в поисках личных дел детей. Она искала надпись «Проект Индиго». «Бинго!» Она спешно листала папки, пока не наткнулась на личное дело, которое явно было заведено на Кали. «Объект 008. Возраст 5 лет». Ты быстро просмотрела содержимое, описание экспериментов и полученных результатов. Ребенок обнаружил способности, которые требуют изоляции от тех, кто может ослабить. Постоянно спрашивает о семье и просит называть ее по имени. Прекратила проситься к матери». Поддерживала убедительную иллюзию океана на протяжении пяти минут, но без осуществления контроля над изображением. Потенциал растет с каждым днем. Тыри выбрал две страницы и поочередно сфотографировала. Жужжание полароида снова отдалось эхом. Тыри еще раз убедилась, что папки с личными делами оканчивались цифрой 010, а не 011. Она сделала фотографию выложенных в ряд папок. на случай, если удастся уговорить репортера заняться этим делом. А что насчет эксперимента с ними самими? Тери попробовал открыть следующий ящик и обнаружила там папки с надписью сверху «Проект МК Ультра». Это то самое? Тери открыла первое личное дело и обнаружила, что это ее собственное. Тебе нужны записи по Элис. Тери закинул папку обратно в ящик. Та встала на место с легким щелчком. А вот и Элис Джонсон. На первом листе под датами были отмечены объемы использованного ЛСД и электрошоковой терапии. Также имелось описание эксперимента от доктора Паркс. Оно начиналось так. Невозможно сказать, приносит электрошок результаты или травмирует пациентку. Рядом была приписка от руки и с инициалами Бреннера. Увеличение мощности должно прояснить. Ты сфотографировала эту страницу. Потом открыла следующую. Это оказалась служебная записка. В ней выдвигалось предложение оставить объекты изучения проекта МК «Ультра» для проживания в лаборатории. На документе стоял штамп. На рассмотрении требует дальнейшего изучения. Нельзя этого допустить. Прошло слишком много времени, и нужно было уходить. Терри затолкала в сумку сделанные снимки и фотоаппарат, перекинула лямку через плечо и мысленно прорепетировала ложь, которая должна будет убедить Бреннера, что она под кайфом отправилась за ним в коридор, но не нашла его решила проверить, вдруг он у себя в кабинете. Беспорядок в коридоре уже прекратился, было тихо. До комнаты Терри дошла спокойно, ее никто не заметил, или во всяком случае не остановил. Она не чувствовала в себе прежних сил, но ей все еще было лучше, чем несколько недель до этого. Пойти в комнату Кали, она должна это сделать. Возможно, девочка в беде. То, что Бреннер до сих пор не вернулся, не означает ничего хорошего. Тыри не простила бы себе, Пострадай Кали из-за ее действий, поэтому она шагнула обратно в коридор. Паранойя внутри нее росла, в углах собирались темные тени, Однако по пути ее снова никто не остановил, и ни одной живой души ей не встретилось. У самой двери комнаты Кали ее поджидал Бреннер. «Я уже заметил вас», — сказал он. «Нет никакого смысла поворачивать обратно, мисс Айвс. Вы хотите ее навестить?» Уверен, она с удовольствием с вами повидается». Терри не понимала, что происходит. Однако она все равно открыла дверь и вошла в комнату девочки. Ей нужно было ее увидеть». Кали лежала на верхнем ярусе кровати. Она плакала и сжимала в кулаках простыню. Вся ее одежда намокла от пота, хоть выжимай. Ты видела это даже с другого конца комнаты. Кали, ты в порядке?» — спросила она. «Ты посидишь со мной?» — отозвалась девочка с глухим схлипом. Тири нервно оглянулась на доктора Бреннера, который прошел в комнату следом за ней. Он приподнял брови. «Я не против». Она не должна делать ничего подобного. Ей нужно бежать. Она уже добыла доказательства. Однако она не могла бросить Кале, не убедившись, что с девочкой все будет хорошо. Терри забралась на кровать и взглянула наверх, где сквозь деревянные балки проглядывал другой матрас. Ей сейчас отчаянно хотелось попасть в темную пустоту и поговорить с малышкой наедине». Сверху раздался голос Кали. Я рассказала ему о том, что мы разговаривали. Значит, уже поздно для секретных бесед. Терри хотела взглянуть на Бреннера, понять, как он отреагирует. Но нет, такого удовольствия она ему не доставит. Однако, когда он сдвинулся с места и направился в ее сторону, Тыри тут же встала с кровати. Ей стало страшно. Но чего она боялась? Сама не знала. Бреннер всего лишь прислонился к стене. На его лице появилась усмешка. Тыри поняла. Он знает, что победил в этом раунде. Она взглянула на Кали. Что ты ему рассказала? Перед мысленным взором Тыри возник образ Элис. А что, если Бреннер узнал о том, что она видит будущее? Тогда его станет невозможно остановить. — Она поведала мне правду, — ответил Бреннер. О том, что вы попросили ее отвлечь меня. Пульс превратился в барабанную дробь. Она вам сказала, что я... Я... Тыри начала заикаться. Страх заставил ее прирасти к месту. И было противно, что она боится этого человека. Он этого не заслужил. Но как можно было не испугаться? А знает ли он о темной пустоте? Я не... Нельзя обманывать папу... Тихо проговорила Кали, повернула к ней голову, и пока Бреннер смотрел на Терри, приложила палец к дрожащим губам. Значит, она сохранила все в секрете. Значит, Бреннер не узнал про Элис. Он все равно узнает. Доктор Бреннер приблизился к двухъяростной кровати. Его внимание вновь было сосредоточено на Кали. Это верно. Тут он улыбнулся и хлопнул в ладоши. С нетерпением жду, как ты покажешь себя в следующем месяце. Я ожидал подобного результата, и сегодняшний пожар подтвердил мой прогноз. Ты становишься сильнее. Это весьма многообещающе. Забавно. Тыри назвала бы это совсем иначе. «А что будет в следующем месяце?» — спросила она, и, порадоваясь, как ровно звучит голос. «Сюрприз для Кали», — ответил он. «И для вас тоже». Ты закрыла глаза. «Ах ты, мерзавец!»